Глава двадцать четвертая «Думаю, битье морды тоже вряд ли поможет Леонор справиться с докладом, о чем бы тот ни был», «вмешался господин Этельмер». «Так что вам придется подумать, как по-другому компенсировать ей доставленные неудобства, в чем бы они ни заключались, способами, которые не касаются моего предмета». Он оглядел зал. «Все на месте!» Студенты согласно загудели. Не вижу новых лиц, покачал головой господин Этельмер. На нулевой паре отсутствовал некий Конрад. Студенты начали переглядываться, а я, подосадовала, что стоя в строю, не разглядела всех лиц и не запомнила имен. Похоже, он отсутствует и сейчас. Пади до сих пор не проспался, проворчал Феликс. Чернявый, что хохотал надо мной на лекции, силой пихнул его под лопатку. Феликс обернулся, но на удивление не стал огрызаться. «Я запомню его отсутствие», — преподаватель повел рукой. «Рассаживайтесь!» «Где рассаживаться?» — подал голос кто-то. «Стульев нет!» «Наматы! Устраивайтесь, как вам удобно, хоть лёжа, и начнём!» Для начала я расскажу вам, почему мой предмет совершенно бесполезен. Наученная горьким опытом, я попыталась примоститься в углу, подальше от преподавателя. Но ни одной мне пришла в голову эта светлая мысль. У стенки началась толкотня. Соваться туда мне и смысла не было, отмахнуться, как от пушинки. Поэтому я молча опустилась прямо там, где стояла. И снова оказалась в первом ряду и в гордом одиночестве. Этельмир оглядел нас и усмехнулся. «Думаете, Леонор такая большая, что заслонит вас всех?» «Вы сказали, как вам удобно!» — сказал кто-то, и я узнала голос, который возмущался, что приходится раздеваться при девушках. Преподаватель пожал плечами. «Что ж, если вам удобно прятаться за спину барышни...» «Не барышни, а боевого товарища!» – съехидничал Зак. «Что ж, если вам удобно прятаться за спиной боевого товарища, оставайтесь как есть!» Без тени улыбки согласился Этельмер. «За спиной зашевелились, близнецы устроились по обе стороны от меня». Рядом возникли чернявый и, странное дело, Феликс. Видимо, решил не нарываться снова. «Итак, кто может предположить, почему рукопашный бой без оружия совершенно бесполезен боевому магу?» спросил преподаватель. «Потому что есть магия», ответил Зак. «Магия может истощиться», сказал кто-то от стены, «а руки-ноги никуда не денутся». «Их и пообрывать можно», — не сдавался заг «Тогда и магии особо не навоюешь», — возразил тот же голос. «В самом деле, магическая сила была напрямую связана с телесным здоровьем самого мага. Нет, не с физической силой, иначе мне и другим девушкам действительно нечего было бы делать на боевом, где заклинания требовали немало дара». Но всё же любые раны, болезни и даже обычная физическая усталость уменьшали и силу удара. Вы оба правы. Магия может разить издалека, и умелый боевик способен держать оборону очень долго, не подпуская врагов на расстояние рукопашной. Долго, но не бесконечно. И рано или поздно силы истощаются, сказал Этельмер. «Еще предположения будут, потому что изначальные твари на кулачках махаться не станут», предположил Зен. Изначальные твари питались болью, страданием и смертью. И сеяли их вокруг себя. Говорили, что они порождение самой магии. Еще говорили, что их то ли создают, то ли призывают некроманты, чтобы получить силу. «Не станут». «Верно», – кивнул преподаватель. «Однако прорывы случаются редко. Предпоследний был четверть века назад. Последний – восемь лет назад, и я очень надеюсь, что еще лет десять мы будем жить спокойно». «Вы там были?» – полюбопытствовала я. «Был, как и декан рейд И мы оба очень не любим об этом вспоминать». «Мой дядя сражался во время последнего прорыва, и он говорит, что эти твари неуязвимы для магии», — сказал Феликс. «Так что на кулачках или нет, все равно останется только молиться, чтобы дракон одолел их раньше, чем они доберутся до тебя». «Не полностью неуязвимы, но малочувствительны, поэтому твой дядя прав». «Нужно сделать все, чтобы изначальные твари добрались до тебя как можно позже», согласился преподаватель. «Например, вовремя смыться». Один из близнецов произнес это себе под нос, но кто-то услышал. «Вот из-за таких, как ты, которым лишь бы смыться, мой отец там и остался». Судя по голосу, это был тот же парень, что обозвал близнецов мужичьем. «А вот за базар!» – развернулся тут же второй брат. «Стоп!» – прервал его Этельмер. Указал в зал. «Дамиан, выйди сюда. Ты, Закари, тоже». Я не была уверена, что он указал именно на Зака. Сама я пока различала близнецов скорее по повадкам, чем по внешности. Зак был заводилой в этой парочке, а Зен – тихоней, сам себе на уме. Но парень спорить не стал, похоже, Этельмер не ошибся. Или близнецы просто не стали его поправлять. «Это я сказал, что нужно вовремя смыться, я Зенобий», поднялся вслед за братом и второй близнец. «Но отвечать за базар призывал не ты, не так ли?» Впрочем, преподаватель оглядел парней, обернулся к Демиану. «Можешь сам решить, с кем из двоих будешь драться. Раз уж мы на занятии по бою без оружия, даю вам возможность выяснить все разногласия здесь и сейчас». И без того длинное лицо Дамиана вытянулось еще сильнее. И Я была ошарашена не меньше него. «В самом деле...» Обычно взрослые старались не допустить драк, твердя, что любой спор можно решить словами. Да взять хоть Алика сегодня утром, который старался разнять Родерика и Карла. А тут преподаватель предлагает выяснить все разногласия. «Я правильно вас понял? Вы хотите, чтобы мы подрались?» «А ты стал бы спускать оскорбление, пусть и завуалированное?» полюбопытствовал Этельмер. Как по мне, оскорбление было вовсе не завуалированным. Я вызвал бы на поединок, но это просто грязная драка, как среди черни в кабаке. Зак переменился в лице, и видно было, каких усилий ему стоило не огрызнуться. Этельмер вежливо улыбнулся и развел руками. «Мы в университете. Здесь запрещены магические поединки и оружие, поэтому придется обходиться кулаками. Но скажу я тебе...» Его голос стал жестче. «Кровь есть кровь. И смерть есть смерть. Неважно, в благородном...» В его устах это слово прозвучало, как издевка. поединке, от кулака в висок или от ножа в спину. Итак, у тебя два варианта. Извиниться и сказать, что ты не желал оскорбить товарища или поединок при свидетелях, но ты можешь выбрать противника. Вообще-то выбор оружия – право оскорбленной стороны, заметил кто-то. Но мы же не об оружии, а Дамиан перевел взгляд с близнецов на преподавателя. Снова посмотрел на братьев. Заметно было, что, окажись у него в руках шпага, он бы не колебался. Но бить морды знатюку, похоже, не доводилось. и «Я никого не хотел оскорбить». «Чести парня», — говорил он ровно и четко, глядя в глаза Заку. «Мой отец погиб во время того прорыва, и я до сих пор скорблю о нем. Приношу свои извинения». «Да ладно, проехали», — улыбнулся Зак. Дамиана перекосила, а Этельмер сказал. «Пожалуйста, сформулируйте четче». Зак почесал в затылке. э э извинения приняты». домиан коротко поклонился, — Ответный поклон братьев выглядел неуклюжим. «Итак, раз с этим мы разобрались, продолжим», — начал было Этельмер, но его прервал голос Феликса. «Я тоже хочу выяснить разногласия раз и навсегда!» Этельмер приподнял бровь, белобрысый поднялся и шагнул, встав напротив меня. «Раз мы все тут равны, как вы утверждаете, я требую извинений от Леонор за нанесенное мне оскорбление, или пусть нас рассудит поединок». «Нет», — сказал преподаватель, прежде чем я успела открыть рот, чтобы спросить, какое это оскорбление я ему нанесла. «Руку вывернула? Так не тянул бы, куда ни просят, не получил бы». «Вообще-то я не против», — тоже встала я. «Все равно он от меня не отлипнет. Не знаю, чем я его оскорбила, но я готова ответить». «Нет», — повторил Этельмер. «И тебе, Леонор, я запрещаю ввязываться в любые поединки с кем бы то ни было, пока целители не скажут, что тебе можно заниматься в полном объеме». Феликс смерил меня презрительным взглядом и вернулся на место. все равны но девкам можно говорить такое за что мужчина получил бы пощечину разобрать кому принадлежит шепот я не смогла скорее всего это был феликс но может и кто то другой и я наконец поняла чем именно я его оскорбила ну да это же мужчинам можно обвинять женщин в том что они пользуются внешностью чтобы получить привилегии а когда наоборот «Так это оскорбление». «Зря Этельмер влез. Я, конечно, вовсе не рвалась драться. Феликс явно был сильнее, но, может, один раз сцепились бы как следует, и он бы успокоился, потому что побить бы я его все равно не побила, зато и сама сорвала бы на нем злость. Но эту мысль стоило придержать при себе, чтобы не считать себя умнее преподавателя». Отжиматься не заставят, пока целители не разрешат, но какие-нибудь приседания ничуть не лучше. Этельмир жестом велел мне сесть. Пришлось подчиниться. Он продолжал. «Итак, возвращаемся к началу занятия. Почему рукопашный бой без оружия бесполезен для боевого мага?» «Еще как полезен!» – пробурчал Дамиан. Умел бы я драться на кулачках, не пришлось бы извиняться». Зак ухмыльнулся. Преподаватель сделал вид, будто не заметил. «Потому что боевой маг — очень серьезная сила, и толковый полководец сделает все, чтобы ему не пришлось вступать в ближний бой?» — предположила я. «В самом деле...» Пятьсот лет назад в Кефрасе всего лишь три дюжины боевых магов три дня удерживали ущелье против десятитысячной армии, пока маги не погибли, истощив силы. «И поэтому тоже», — кивнул Этельмир. «Еще предположения будут?» Он обвел нас взглядом. Никто не подал голоса. Этельмир кивнул. Итак, если собрать воедино все ваши предположения, что получается? Боевому магу придется вступить в рукопашную без оружия только при сочетании следующих обстоятельств. Он начал загибать пальцы. Отряд прикрытия мертв или небоеспособен. Боевой маг полностью истощил силы. Каким-то образом он тоже умудрился остаться без оружия. Совсем без оружия. Ни шпаги, ни самого завалящего ножа. Ни даже хотя бы одного ремня, из которого можно быстро соорудить хлыст или кистень. Студенты зашушукались и захихикали. При этом оружие погибшего отряда прикрытия тоже испарилось. И вокруг нашего гипотетического боевика не осталось вообще ничего. «Ни мертвых тел, с которых можно было бы снять клинок, ни сломанных веток, ни камней, чтобы можно было бы воспользоваться». Кто-то смеялся уже в голос. «Голая земля. И посреди этой голой земли нашему герою надо найти такого же безоружного, одинокого гения, чтобы вступить с ним в рукопашную». Завершил Этальмер речь под наш дружный хохот. «Тогда зачем мы тут собрались?» – полюбопытствовал Зак.